Галийские студенты Галия Лиен «О, косоглазы! Раздалось вслед Раилю, а дальше ему в спину прилетел ком грязи. Юноша даже не стал оборачиваться. Да и что он может противопоставить толпе идиотов? Ничего. Каждый из этих придурков рано или поздно попадет к нему на починку. Из всех целителей Раиль был самым сильным. А у нападающих на него явно было туго с мозгами. Умные люди не станут задирать того, кто отличается от них разрезом глаз или цветом кожи. К тому, что его не любят, он привык. Стать своим среди этих богатых мальчиков он мог запросто. Достаточно было пару раз обмолвиться о своем происхождении и о том, что он живет самостоятельно в доме Аберлингов. Можно было бы даже попросить дядюшек Себастьяна и Максимилиана пару раз встретить его после учебы, и он и он мгновенно стал бы особо неприкосновенный. Братья Берлинг занимали в столице высокие посты. Себастьян, он же дядя Тиен, был начальником столичной ловчей службы, а Максимилиан, он же дядя Макс, начальником службы безопасности королевского дворца. Но Раиль не хотел, чтобы его считали кем-то большим, чем он был на самом деле. Да и доказывать что-то этим примитивным существам не хотел. В степи никто не смотрел на родителей. В степи было важно, кто ты есть сам по себе. А Раиль все же был степняк. Поэтому он только злобно усмехнулся, перехватывая поудобнее папку с лекциями, и вдруг споткнулся. Сильный порыв ветра, как назло, ударил его в спину именно в этот момент. Папка раскрылась в его руках, бумаги разлетелись по двору. Юноша мог не заметить неуважение к себе, но... Своих трудов ему было жалко. Он зарычал, оборачиваясь и ища взглядом злого шутника. Джеральд Брайанг терпеть не мог этого косоглазого выскочку. И плевать, что, по большому счету, Степняк был не виноват в том, что он всем нравился. И профессорам, и немногочисленным девушкам, учившимся в университете. Этот мелкий поганец был просто выпендрежник и зубрила. До его появления лучшим студентом был именно он, Джеральд, а теперь косоглазый его во всем опережал, даже в беге, а ведь ноги у него были явно короче, чем у Брайанга. Джеральд был похож на своих предков, в 15 он был ростом почти с отца, ужасающий худ и масласт, весь какой-то длинный и руки, и ноги, и даже нос, его это бесило, он даже пытался одеваться в широкую одежду, чтобы скрыть худобу. Косоглазый же, напротив, был невысокий и складный, и это тоже бесило. У Брайнга было достаточно мозгов, чтобы понимать, что он просто завидует. Скорее всего, Степняк был также неуверен в себе, также страдал от одиночества и насмешек, просто скрывал это не в пример лучше. Поэтому Джеральд ненависть старался давить в себе, слишком жирно для этого дикаря его внимания. Сыну канцлера Галли и племяннику короля вовсе не по статусу вообще замечать таких, как он, поэтому в травле он не участвовал, так наблюдал со стороны. Косоглазый даже на ком грязи в спину не обернулся, и Брайан уже не стерпел. Так ему захотелось разозлить этого надменного коротышку, что он слегка, совсем чуточку, напустил на него порыв ветра. То, что у степника вывалятся бумаги, он не ожидал. В первый миг ему даже стало стыдно, но только до того момента, пока он не встретился с парнем взглядом. Столько злобы в нем было, столько ярости, что Джеральд не мог не улыбнуться в полный рот и не показать неприличный жест. Дальнейшее помнилось смутно. Коротышка оказался очень быстрым, он налетел на него, как вихрь, размахивая кулаками. Брайнки едва успел уклониться от удара в лицо. И что с того, что сыну канцлера не к лицу драться с вонючим дикарем, как будто у него был выбор? Джеральд радостно вцепился в плечи степника, пользуясь тем, что руки у него я. соперник до него кулаками, но мальчишка ударил Джерри ногой под колено и вообще завертелся весь, вырываясь из захвата. Брайан кахнул от боли, но устоял и ударил степника кулаком в живот. Драться ногами он не умел, только подсечки ставить. Косоглазый же правил вообще не признавал, разве что ниже пояса не бил, и на том спасибо. Размахивал руками и ногами совершенно без тактики, но очень быстро. Джерри, конечно, досталось, но его-то обучали драться учителя, и победил он достаточно быстро, изваляв соперников пыли. «Джеральд Брайнг! раздался над его головой громовой голос одного из профессоров. «Что я вижу, наследник знатного рода дерется во дворе университета, словно простолюдин, да еще с кем? С целителем! Вы в своем уме?» Джеральд быстро вскочил, поправляя одежду и отряхиваясь. Косоглазый тоже сел и помотал головой. Его черные волосы выбились из хвоста и торчали в разные стороны. На лице ссадина. Под глазом расплывался синяк. «Лорд Брайанг!» — устало вздохнул преподаватель. «Напомните мне, какое по счету у вас взыскание на этой неделе! Я буду вынужден доложить вашему отцу!» «Джеральд не виноват!» — неожиданно подал голос Степняк. «Я попросил его показать несколько приемов. Мы немного увлеклись, простите!» Немного? возмутился мужчина. Господин Кимак, от вас я такого не ожидал. Стыдно, внук Хана, сын лучшего лекаря степи. Оба наказаны. Будете убирать полигон. И чтобы вы понимали не за драку, а за то, что не умеете выбирать место и время. Завтра перед занятиями вас будут ждать в поле. Преподаватель развернулся на каблуках и широким шагом удалился, а Раиль только усмехнулся. Брайанг подал ему руку, помогая подняться. Кто это вообще был? поинтересовался Степняк, с сожалением разглядывая порванный рукав куртки. «Понятия не имею», — пожал плечами Джеральд. «Он не с моего курса, но меня тут каждая собака знает. Тебя, похоже, тоже. Извини за бумаги, я не специально». «Да, конечно», — фыркнул Раиль. «Ты хоть понимаешь, что у меня лекции пропали, придурок?» «Ну я же извинился», — насупился Брайанг. «Но мы собрали, что могли», — сунули Раилю в руки его бумаги приятеля Джеральда, явно не ожидавший, что дело дойдет до драки. «Спасибо и на том», — буркнул степняк, вырывая помятые тетради и грязные листы из рук белобрысого парня, кажется, лорда Ваинга. «Встретимся завтра на полигоне». «Но тебе не привыкать убирать навоз», — прищурился Брайанг, недовольный, что его соперник не принял предложение дружбы, которое, как ему показалось, он сделал довольно ясно. «А тебе не привыкать его производить», — не остался в долгу Раиль. Значит, Брайнг, до этого момента степняка мало интересовало, как зовут тех сверчков, которые крутились тут. Его куда больше волновали лекции, особенно практика по химии. Он знал, что из отца химик не очень хороший, а я с интуитивно подбирал составы лекарств, чувствовал травы, отлично разбирался в рецептах, но для точного приготовления был недостаточно терпелив. Он мог все бросить и убежать заниматься другими делами. Ему даже языки учить было лень. Раиль с упорством муравья вгрызался в книги на катайском языке, самостоятельно разбираясь с грамматикой и принципами построения фраз. Как только выяснилось, что он унаследовал дар отца, а ему тогда было 11, учебники истории и географии были за ненадобностью заброшены на шкаф. Мальчик наотрез отказался ходить в школу, не вылезал из больницы, где ходил за лекарями хвостом, самостоятельно штудировал медицинские справочники, а я, глядя на подобное рвение, только разводил руками, да разыскивал в славе и галлии труды китайских медиков. Все книги были очень старые, новых достать было невозможно. Катай полностью закрыл свои границы. Даже с моря к ним было не подобраться. Безумный император Шун Тао после нападения франки с моря выстроил по всему побережью высокую каменную стену, за которую простым людям выходить было запрещено. Капитаны торговых судов, напротив, внутрь страны не пускались, а все экспортные товары тщательно досматривались. Катай теперь продавал шоу, криз, бумагу, какие-то изделия тонкой работы, но только не книги. Нельзя сказать, что Раиль всего этого не учитывал, когда искал в библиотеке статью закона для сестры. Он любил Лилиану. Искренне хотел ей помочь, но и катайских врачей тоже любил. И оттого его помощь становилась еще более искренней. Если Лили будет жить в Катае уж как-нибудь, она сможет брата туда позвать в гости. Точно так же он сейчас глядел на щенка Брайанга. Парень показался ему вполне искренним и незлобным. Драка, особенно поражение Раиля, теперь послужат к сближению. Главное, чтобы Джеральд уже сейчас испытывал чувство вины перед ним, а на этом так просто играть. Немного подуться, оказать пару мелких услуг, вылечить легкую травму. И сын канцлера у него в кармане. Раиль был доволен, и даже боль в разбитой губе его не расстраивала. Пустяки зайти к своим и мигом подлатают. Степняк всегда вставал на рассвете, чтобы повторить материал перед лекциями. Сегодня такого удовольствия он был лишен, надев самую старую, самую страшную одежду, теперь и его новая куртка перешла в этот разряд, он бодро порысил в поле, где обычно происходили занятия по отработке навыков извлечения воды из недр земли, управления пламенем, а еще уроки боев с разным оружием. Никакой травы здесь, разумеется, не было и вряд ли когда-нибудь появится. А было только нечто среднее между болотом и полосой препятствий. Джеральд уже был тут, и один, без прихвостней, одет примерно так же, как огородная пугало. Щенок выглядел помятым и сонным, но держал в руках две лопаты, одну из которых он тут же швырнул в Раиля, явно не заботясь, что может его покалечить. Степняк, впрочем, ее поймал довольно ловко, взвесил и прикинул, сможет ли он сейчас этой лопатой настучать по спине своему товарищу по несчастью. «Даже не думай!» предупредил его Джерри. «Не лучшее время для драки. Могут и из университета выгнать. Мне-то что, отец покричит и учителей наймет? А тебе будет туго. К тому же драка, лопата — это вообще не эстетично. «А что эстетично?» — поинтересовался Раиль, вздрагивая от утреннего холода. «К этой гадкой мерзости он так и не привык. Кулаком в нос тебе больше понравится». «Ну, можно фехтование?» — мечтательно протянул Джерри. «Это красиво, это искусство». «На длинных мечах?» — нахмурился степняк, тыкая лопатой в землю, а лопату он держал в руках едва ли не в первый раз. «С твоими руками это будет красивое убийство, я вообще тебе не соперник». «А что ты предлагаешь?» «Я могу с кривой саблей или с луком, ну или с пистолем, я стрелять умею». «Я бы на твоем месте выбрал длинный меч», — фыркнул Брайан, ловко утрамбовывая лопатой в взрыхленную землю. «Лучше меня стрелять не умеет никто, и, поверь, я не хвастаюсь, а еще я с шестом драться умею, сестра учила». «У тебя сестра есть?» – оживился Степняк, закинув лопату на плечо и утаптывая землю ногами. «Старшая? Ага, в Славе живет. А у тебя тоже сестра, да? Ага, две сестры и два брата». «О, повезло тебе!» «Конечно, это ад просто. А еще у меня куча дядьев и тетек, а у них тоже дети. Прикинь, у деда десять детей. Когда вся арава моих двоюродных и троюродных собирается, проще утопиться, чем от них спрятаться». «А я последний представитель своего рода», — жестко сказал Джерри и замолчал. Раэль невольно сглотнул, он прекрасно понимал ощущения парня. У него вообще выбора не было, на нем ответственность за целый род. Хочешь, не хочешь, а придется и жениться, и детей производить, и вести себя соответственно, на тебя все смотрят. «А у меня сестра в Катае, сказал он, чтобы хоть как-то оживить повисшее молчание, а потом подумал, что муж его сестры вообще-то пытался убить Брайанга-старшего. «А она, в общем, закатается замуж вышла». «А где она нашла катайца?» – удивился Джерри. «Их же из страны не выпускают. Я из катайцев только бабочку Аюми видел». «Бабочка Аюми?» – переспросил Раиль, радуясь, что может уйти от опасной темы. «Это что еще за хрень?» «А, это проститутка такая, ну, в смысле, куртизанка. Она такая странная, с придарью, Вечно улыбается, и глаза у нее страшные, как у тебя». «Эй, я же говорил, что лопата — это не эстетично!»